Мне бы хотелось, чтобы хоть маленькая кучка чистых сердец поддерживала пламя священной любви и чтобы, избавившись от эгоизма и тщеславия, союз душ был прибежищем последних учеников поэтического идеала. Но это не так. Эти исключительные души, рассеянные по лицам земли, где всё их охлаждает и заставляет замыкаться в себя, напрасно искали бы и звали одна другую. Их связь не была бы освящена человеческими законами или их существование не пользовалось бы симпатией других существ. Таким-то образом все попытки этой идеальной жизни безжалостно разбивались между тем, как эти существа могли бы слиться при помощи Бога в лучшем мире. Значит, вина лежит на обществе, спросила Пульхерия, начинавшая слушать Лелию с большим вниманием. Вина лежит на Боге, который допустил человечество так заблуждаться, ответила Лелия. Где та ошибка, которую мы могли бы приписать исключительно себе? Если веришь в то, что мы брошены сюда, чтобы очиститься через страдания, прежде чем достигнуть вечного блаженства, то как принять вмешательство провидения в наши судьбы? Какой этический взор был устремлён на человечество, когда оно в один прекрасный день вздумало само разделиться, поставив один пол во власть другого? Не дикий ли аппетит сделал женщину рабой и собственностью мужчины. Какие инстинкты чистой любви, какие задатки святой верности могли устоять под этим смертельным ударом? Какая связь, кроме силы, может существовать теперь между тем, кто имеет право требовать, и той, которая не имеет права отказать? Какие работы, какие идеи могут быть им общи, или по крайней мере хоть одинаково симпатичны? Какой обмен чувств, какой обмен мысли возможен между повелителем и рабой? Даже пользуясь самым мягким образом своим правом, мужчина всегда настороже перед спутницей своей жизни, подобно тому, как воспитатель настороже перед своим воспитанником. Но отношения мужчины к ребёнку имеют границы и время в предначертаниях природы, Взрослый человек не может быть товарищем детских игр, и ребёнок не может заниматься работами взрослого человека. Сверх того, наступает время, когда уроки воспитателя перестают удовлетворять воспитанника, так как для последнего наступает возраст эмансипации, и он заявляет в свою очередь свои права мужчины. В любви же двух полов нет настоящего единения, так как женщина играет в ней роль ребёнка, и для неё час эмансипации никогда не пробьёт. И разве не возмутительное преступление держать половину человеческого рода в вечном детстве? Бремя первого греха по иудейской легенде тяготеет над головой у женщины, и отсюда истекает ее рабство. Но ей было обещано стереть главу змия. Когда же это обещание исполнится? — А между тем мы все-таки достойнее мужчин, — пылко сказала Пульхерия. — Мы достойнее их только в одном смысле, — ответила Лелия. Они усыпили наш ум, но не заметили, что стараясь погасить в нас пламя божественного огня, раздули в наших сердцах бессмертное пламя, в то время как оно погасало в них. Они ограничились обладанием наименее благородной частью нашей любви и не догадались, что они более уже не обладают нами. Делая вид, что считают нас неспособными сдерживать наши обещания, они в большинстве случаев уверены в законности своих наследников. Они имеют детей, но не имеют жен. «Вот почему их цепи всегда ужасали меня», — скричала Пульхерия. «Вот почему я никогда не хотела занять место в обществе. Разве я не могла бы сидеть среди их жен, уважать законы и обычаи, которые они притворно уважают, играть, как они, в скромность и в верность, во все лицемерные добродетели? Разве не могла бы я удовлетворять всем моим капризам, всем моим страстям», согласившись носить маску и стать под покровительство какого-нибудь дурака. «А счастливее ли вы от того, что поступили смелее?» — спросила Лелия. «Если вы счастливы, то скажите мне это с той откровенностью, какую я всегда уважала в вас». Пульхерия в смущении с минуту колебалась. «Нет, вы не счастливы», — сказала Лелия. «Я знаю это лучше, чем вы сами». Ни ваше празднество, ни ваши победы, ни ваше благодеяние не успокаивают вас. Вы напрасно стараетесь подорожать в роскоши и сладострасти и Клеопатре. Антония нет у ваших ног, и вы отдали бы все ваши удовольствия, все ваши богатства за обладание глубоко любящим вас сердцем. Несмотря на все ваши недостатки, Пульхерия, вы кажетесь мне все-таки лучше и чище, чем все эти мужчины, обладающие вами». который хвалится подобно любовнику Лаисы, что вы не обладаете ими. По той одной причине, что вы женщина, мне казалось бы, что вы должны иногда любить или, по крайней мере, находясь в объятиях мужчины, который вам кажется немножко благороднее других, должны жалеть, что не любите. Разве эта постоянная комедия любви не трогает вас иногда, как настоящая любовь? Я видела, как великие актёры проливали настоящие слёзы на сцене. Это происходило, конечно, от того, что изображаемые ими типы напоминали им страдания, когда-то пережитые страсти. Мне кажется, что чем более погружаются в горячку сладострастия, в которой сердце остаётся холодно, тем сильнее ощущают никогда неудовлетворяемую жажду любви, и с каждым днём она становится сильнее. Пульхерия расхохоталась, но затем вдруг закрыла лицо руками. и горько заплакала. «О, — сказала Лелия, — и ты так же имеешь глубокую рану в твоей душе и принуждена скрывать ее под лживой маской безумного веселья, как я прячу мою под напускным надменным равнодушием». «И все-таки вас не презирали, — сказала куртизанка. Вы сами оттолкнули от себя любовь у мужчин, считая ее недостойной вашей любви. Что касается того, о ком я вам говорила, — то я не считала его недостойным моей любви, но он был так равнодушен, что я не могла вечно переносить этого неравного обмена чувств. Этот человек был умён, справедлив, великодушен, он обладал мужественной красотою, редким образованием, искренней душой, спокойствием, силой, терпением и добротою. Я не думаю, что могла бы найти человека более достойного моего чувства. Теперь я не могу надеяться встретить Такого человека, как он? Какие же были его недостатки? спросила Пульхерия. Он не любил, ответила Лелия. Что могли значить для меня все эти высокие качества? Все ими пользовались, кроме меня. Или вернее, мне приходилось делиться ими со всеми, и в то время, как он обладал всей моей душой, я имела лишь частицу его души. У него были ко мне горячие порывы страсти, но они скоро угасали. Его отношения были грече и моих, но он, казалось, вкладывал в одну минуту блаженства всё, что накопилось в нём за целый ряд дней любви. В обыкновенной, повседневной жизни это был нежный, заботливый друг, но его мысли блуждали далеко от меня, его поступки увлекали его туда, где меня не было. Не думаете, что я была настолько нескромна, что желала всюду следовать за ним по пятам, или настолько несправедлива, что ежечасно привязывала его к себе? Для меня ревность не была знакома, потому что я сама не умела обманывать. Я понимала его обязанности и не хотела мешать ему выполнять их, но я обладала страшной прозорливостью и против собственной воли видела, что все эти занятия, которые мужчины называют серьёзными в сущности, крайне тщеславны и пусты. Мне казалось, что я на его месте относилась бы к ним с большей аккуратностью, усидчивостью и серьёзностью. А между тем среди мужчин он был одним из первых, но я видела, что для него в исполнении общественного долга удовлетворение самолюбия важнее или, по крайней мере, более глубоко, более постоянно, более необходимо, чем святые прелести чистой любви. Я замечала в нём не столько желание принести пользу человечеству, заставлявшее трепетно биться его сердце, сколько любовь к славе. Его слава действительно была чиста и вполне достойна уважения, он никогда не достигал её ценой у слабости, но согласился бы принести ей в жертву моё счастье и удивлялся, как меня может не объянять блеск опьянявший его. Что касается меня, то я любила его великодушие, которым он заслужил свою славу, но эта цена казалась мне грубой, и поклонение толпы было в моих глазах проституцией чувства. Я не могла понять, Как ласки толпы могут быть ему приятнее моих, и как он не находил уже награды в своём собственном сердце, и особенно в моём, я видела, как он разменивал на мелкую монету всё сокровище своего идеала. Мне казалось, что он теряет вечную жизнь своей души и что по глубоким словам Христа уже получает в этой жизни свою награду. Моя любовь окончилась, а его замкнулась в непреницаемую броню. Он дал мне мою долю любви, но не понимал, что мог бы её увеличить, и что таким положением вещей я не могла удовлетвориться. Правда, при малейшем разочаровании он возвращался ко мне. Редко случалось ему находить общественное мнение несправедливым по отношению к себе и обществу неблагодарным. Друзья, на которых он всего более рассчитывал, часто изменяли ему ради каких-нибудь ничтожных выгод или в силу личного чсславия. Тогда он приходил плакать на моей груди и точно в силу неожиданной реакции переносил на меня всю свою любовь. Но это мимолётное счастье только усиливало мои страдания. Скорая эта душа, с такой лёгкостью относившаяся к мысли о бесконечном, становилась тревожной, её вновь волновали земные победы, и его порывы, которые выражались с большей энергией, чем действительно ощущались, оканчивались утомлением. потребностью действовать. Жизнь нежности и экстаза начинала казаться ему скучной. Воспоминания о политических развлечениях и, уверяю тебя, самых пошлых из всех в переживаемый нами век преследовали его даже в моих объятиях. Моё философское уклонение от всех этих вещей сердило и оскорбляло его. Он мстил мне напоминанием, что я женщина, и, следовательно, не могу ни подняться на высоту его комбинаций, не понять всей важности его работы. Отсюда вытекала увеличившуюся с каждым днём привычка досады и глухого возмущения, за которыми следовало раскаяние, но она готова была возобновиться по малейшему поводу. В его возвращениях ко мне я стала с ужасом замечать, что его радости и любовь вносят какой-то лихорадочный, возбуждённый характер. Казалось, что его душа перед тем, как угаснуть, Хотела сделать последнюю попытку вознестись к небу, узнать неведомое блаженство, чтобы исчерпать их, и затем, охлаждённой и спокойной, спуститься на землю. Эти проявления лихорадочной страсти, потерявшие всю свою чистоту в ссорах и размолвках, разрывали мне сердце так же, как и наши беспрестанные прощания. Тогда он выговаривал мне за мою грусть, которую принимал за холодность, Он воображал, что мозг может отдаваться искренней радости, когда сердце разбито. А из слёзы оскорбляли его, и он осмеливался, да простит ему бог, упрекать меня в том, что я его не люблю. О, он сам разорвал такую крепкую цепь, какую только могли сковать боги. Он, не подозревая моей стоической сдержанности, моего безумного страдания, ставил мне в преступление мою бледность. принуждённую улыбку, слезу, невольно скатившуюся по моей щеке. Он ставил мне в преступление то, что я не такой же ребёнок, как он, и делал вид, что обращается со мной как с ребёнком. Потом настал день, когда он понял, что ниже меня. Это сознание так раздражило его, что он стал проклинать всех женщин, чтобы иметь возможность таким образом проклинать меня. Он стал упрекать меня в недостатках, общих всем женщинам, в рабстве В отсутствии знаний, в которых нам отказывают, в отсутствии страстей, которые нам запрещают. Он упрекал меня даже за всю глубину моей любви, называя её бессмысленным самолюбием, неправильным развитием ума, желанием покорять. И когда он высказал мне всё это, я почувствовала наконец, что разлюбила его. "И ты не отомстила за себя?" с волнением вскричала Пульхерия. "Значит, ты трусиха!" «Следовало тотчас полюбить другого. Ты бы излечилась, ты бы забыла. И я начала бы ту же жалкую, безнадёжную жизнь только с другим. Оригинальный способ мести. Но ведь ты же в своей первой страсти испытывала часы опьянения и переживала дни надежд. То же самое ты нашла бы и во второй. Неблагодарный и разбивший твоё сердце, смертельно страдал бы, видя, что ты ожила. Что же хорошего доставили бы мне его страдания?» И был ли бы он настолько доверчив, чтобы поверить в моё новое счастье? Разве он не знал, что есть черпал всю мою жизнь, и что после таких страшных утомлений моя душа могла искать лишь покоя смерти? Нет, твоя душа не знала этого покоя, Лелия. Не знала, потому что ты всё ещё страдаешь, сожалеешь и беспрестанно стремишься к счастью, которого не хочешь искать. Ты хотела бы всегда любить. Да что я говорю, ты всегда любишь. Так как твоё сердце надрывается, только ты любишь беспредметно. О, вы это слишком справедливо, грустно сказала Лелия. А между тем я всё сделала, чтобы убить в себе зародыш любви. Я хотела заледенеть своё сердце уединением, суровостью, размышлением, но я достигла только того, что утомлялась всё больше и больше и не могла вырвать жизни из моей груди. Мой ум ничего не выиграл от того, что я старалась отнять у моих чувств. Я упала в бездну сомнений и противоречий. Выслушав же мою плачевную историю, желая излечиться, я удалилась в уединение. Обширный покинутый монастырь, полуразрушенный грозой революции, казался мне верным убежищем. Он расположен был на одной из моих собственных земель. Я выбрала себе келью в самой заброшенной части этого монастыря. В этой келье жил когда-то настоятель. На стенах еще виднелись углубления от гвоздей, поддерживавших его распятие, и его колени, привыкшие к молитве, оставили свой след на полу перед тем местом, где висело это распятие. И я обставила эту комнату суровыми символами католической веры. Я поставила в нее кровать, напоминавшую своей формой гроб, человеческий череп, изображение святых и мучеников, поднимающих свои окровавленные руки к Создателю. К этим мрачным предметам, напоминавшим мне о том, что с этих пор во мне должны умереть все человеческие страсти, я присоединила нечто более весёлое, поэтическое в жизни: книги, музыкальные инструменты и вазы с цветами. Страна эта была не из живописных, но я её полюбила за её грустный вид, за её широкие равнины, Я надеялась избегнуть тут всех живых впечатлений, всякого возбуждения фантазии, жаждая лишь покоя, я надеялась, что могу без всякой опасности скользить взглядом по этому плоскому горизонту, по целому океану вереска, лишь изредка прерываемому в своём однообразии каким-нибудь одиноким дубом, клубоватым пятном болота или серым пятном обнажённого песка. Я надеялась также в этом полнейшем уединении При тех ограниченных и скудных потребностях, которые я себе создала в этом отдалении от всякого шума цивилизации, найти забвение прошлого и беззаботность в будущем, у меня уже оставалось мало сил сожалеть и ещё менее желать. Я хотела смотреть на себя как на мёртвую и похоронить себя в этих развалинах, чтобы окончательно заледенить и вернуться в свет в состоянии полнейшей неуязвимости. Я решила начать с тела, прежде чем дойти до монастыря. Я всегда жила в роскоши, поэтому мне хотелось прежде всего в силу привычки сделаться совершенно неучувствительной к материальным лишениям монашеской жизни. Я отослала всех слуг. Пища, необходимая для существования предметы мне подавались каждое утро через форточку, выходившую на монастырскую галерею, подававший немедленно удалялся, так что я не говорила с ним ни одного слова. Для уничтожил все мои расходы, заставляла себя убирать свою комнату, окружила себя лишь самыми необходимыми суровыми предметами, но мне всё казалось этого мало. Я хотела подвергнуть себя ещё более тяжёлым испытаниям. В обществе я привыкла к движению, к некоторой лёгкой деятельности, порождаемой богатством. Я любила быструю скачку, поездки на лошадях, путешествия, чистый воздух, шумную охоту, Я решила умертвить и загасить в себе пыл мечтаний добровольным заключением в четырех стенах. Я восстановила в своем воображении разрушенные стены монастыря. Я окружила приорат невидимым и священным барьером. Я ставила границы моим шагам и измеряла пространство, которое должно было отделять меня от всего мира в течение целого года». В те дни, когда я чувствовала себя настолько взволнованной, что не могла различать воображаемых границ моей преграды, я отделала на земле особые знаки. Я вырывала с обрушившихся стен длинные стебли полеwiki и клала их на те места, переступать за черту которых мне запрещалось. Когда я наконец вполне убедилась, что не переступлю определённых границ известного пространства, я чувствовала себя запертой в крепости. Некоторое время я так строго подчинялась своему уставу и была во всем так точна, что несколько отдохнула от пережитых страданий. Во мне воцарилось глубокое спокойствие, и мой ум крепко уснул, покоряясь твердо принятому решению. Но мои стремления, обновленные отдыхом, начали постепенно пробуждаться и требовали деятельности. Желая подавить их, я возобновила сердце, деятельность своей силы. Покрывая пеплом угасающую искру, я оставила в ней источник жизни. Я раздула огонь, который мог причинить большой пожар. Чувствую, что я оживаю, я недостаточно испугалась и не сдержала себя воспоминанием о тех обетах, которые я произнесла над могилой моей любви. следовало продолжать упорную работу разрушения и сделать так, чтобы никакое внешнее впечатление не отражалось на моих чувствах. Вместо этого уединение и мечтательность создали во мне новые чувства и способности, которых я до тех пор не знала. И я не старалась заглушить их в самом начале, потому что думала, что они посланы мне взамен тех, которые меня обманули, Я принимала их как дар небес, в то время как должна была бы оттолкнуть их как новое ища диада. Поэзия снова заняла место в моём уме, но она обманчиво приняла другие краски, явилась с подыными формами и придала красоту тем предметам, которые я до тех пор считала совершенно ничтожными. Я никогда не думала, чтобы бездеятельное равнодушие к известным формам жизни могло возбудить во мне интерес к таким вещам, которых я прежде и не замечала. Однако со мной произошло именно это. Строгость жизни, которой я облекла себя, как в лосеницы, сделалась мне приятна, как мягкая постель. Я стала с горделивым удовольствием любоваться своей покорностью и силой святого отречения от материй и твёрдостью своей спокойной, устойчивой воли. Прежде я пренебрегала правильностью в занятиях, предписав же себе в уединении эту правильность, Я стало с удовольствием замечать, что мои мысли начали терять свою резкость. Зато они выигрывали в силе и лучше укладывались в моём мозгу, отделяясь одна от другой, они приняли более определённую форму. Долго блуждая в мире туманных предположений, они развивались, добираясь до сути каждой вещи, сделались энергичнее и пытливее. В этом-то состояло моё главное несчастье. Поэзия приводила меня к скептицизму, а энтузиазм к сомнению. Таким образом, систематическое изучение природы привело меня как к хвале Бога, так и к отрицанию его. Раньше его творения возбуждали во мне лишь чувство удивления. Теперь поэзия выставляла передо мной на первый план и темные стороны природы, облекая их в какое-то мрачное дикое величие. Когда я начинала более внимательно анализировать природу, Так сказать, перевоёртывать её со всех сторон, я находила гений и творчество более разумным, смелым, серьёзным. Я падала на колени, охваченная живой верой, и благославляла творца этих новых для меня миров, молила его открыться мне ещё яснее. Да я продолжала изучать и анализировать. Но наука пропасть, около которой надо проходить с осторожностью. Когда после опьяняющего созерцания великое лепея красок и форм, Соперничавших преобразований миров, я пришла к выводу, что ни одна классификация созданий не совершенна, а наоборот, бессильна и жалка, тогда я узнала, что красота у одних сопровождается слабостью, а у других глупость разрушает преимущество силы, что ничто не создано ради блага и полнейшего удовольства, что всё должно выполнить миссию страдания на земле. Какая-то роковая неизбежность руководит этим состязанием страданий. Мне стало страшно. Одну минуту я чувствовала потребность отрицать бога, чтобы не быть вынужденной его ненавидеть. Затем я привязалась к нему, познав размеры собственной силы. Я находила божественный принцип в этом богатстве физической энергии, который помогает животным приносить все климатические неудобства природы. Я находила божественный принцип и в могущественной гордости или преданности человека, с которыми он отрицает или принимает безжалостной судьбы провидения. В колебаниях между верой и неверием я потеряла покой. В течение одного дня я по нескольку раз переходила от нежного настроения к ненависти. Когда человек выступает на границе отрицания и утверждения, когда он думает, что достиг мудрости, он близок к помешательству. так как средствами дальнейшего развития может быть только совершенствование, теперь невозможное, или инстинктивный разум, не подчиняющийся размышлениям и ведущий к бреду. Итак, я впала в период необыкновенного брожения ума, а так как каждое человеческое страдание любит любоваться собой и жалеть себя, то опасная поэзия вновь встала между мною и предметами моего анализа. Поэтические ощущения принесли с собою главным образом преувеличение. Все несчастья выросли, и все блага выступили такими яркими, вызывали такое волнение, что оно граничило с страданием. Само страдание предстало мне более обширным, ужасным. Оно образовало во мне такие глубокие пропасти, которые поглотили мои бесчетные мечты о благоразумии, мои бесчетные надежды на покой. Иногда я ходила смотреть Солнечный закат сверху одной из полуразрушенных террас, которая как будто весело в воздухе, поддерживаемая лишь криатидами, которыми католицизм украшал когда-то места, посвящённые его культу. Вдо мною эти различные аллегорические фигуры простирали свои головы почерневшей от времени, и как будто так же, как и я, смотрели молчаливо вниз на протекавшие волны века и поколения. Эти чудовища, покрытые раковинами, Эти ящерицы с извивающимся отвратительным телом, эти химеры полные ужаса, все эти эмблемы греха, иллюзий и страдания жили вместе со мною у раковой, инертной, неразрушимой жизнью. Когда красный луч заходящего солнца играл на их капризных формах, мне казалось, что они движутся, что их ужасные лица меняются под ощущением новых мук. И, глядя на то, как их тела застряли в этой огромной массе камней, которая ни рука человеческая, ни рука времени не могла поколебать, я чувствовала, что подобно этим существам обречена на вечную внутреннюю борьбу между страданием и необходимостью, бешенством и бессилием. Далеко-далеко за серыми угловатыми развалинами монастыря обнаженная и мрачная равнина развертывала свои бесконечные перспективы, Солнце, спускаясь за горизонт, обливало её своими широкими лучами. Когда оно постепенно и медленно исчезало за неопределёнными границами, голубоватый туман с лёгким пурпурным оттенком поднимался к небу, и чёрная равнина казалась огромным гробом, открытым у моих ног. И ветер наклонял мягкий вереск и делал его похожим на волны озера. Не редко единственными звуками в этой бездонной глубине было лишь журчание бежавшего по камушкам ручейка, карканье хищных птиц, дожалобное да завывание ветра под сводами монастыря. Порой изобледевшая корова с рёвом бродила вокруг развалин и диким взглядом смотрела на эту невозделанную и неприютную землю, куда она неосторожно рискнула забежать. Раз маленький ребёнок на звук колокольчика пришёл искать козу, Почти в самый монастырь. Я спряталась, чтобы он меня совсем не видел. Ночь спускалась все больше и больше под влажной и звучной галереей. Маленький пастух сначала остановился, как бы пораженный ужасом при звуках, раздавшихся под сводами от его шагов. Потом, опомнившись от первого изумления, он, распевая, проник до того места, где его коза щипала солончаковые растения, росшие в развалинах. Движение другого существа, помимо меня, в этом святилище было мне ненавистно. Звук песка, скрипевшего под его ногами, эхо его голоса казалось мне дерзостью и профанацией этого храма, культ которого я так таинственно возобновила, где только я одна могла у подножия бога восстановить договоры души с небом.